Тычет нам в глаза, какие мы дурные. А что поделать? Думаете, я одна такая? Да и в этом зале наверняка есть такие же, как я. Может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро касандры И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша, потому что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его. Или я должна уготовить ему рай земной? А как? Я бы и рада, но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? И она тяжко зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи. И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза, и все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то, пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму. И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу — Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. — Возможно, стоит специально, — начал он, но его снова перебил голос из зала. — Извините, мистер Ордок, — обратился мужчина от микрофона в дальнем углу. — Я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но видите... Все страшно переживают. Я сам врач, и я потрясен. Я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких? Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был? Во-первых, это нарушение нашей Конституции. Возникает вопрос, мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирать права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав. Вполне допускаю. Но на практике нет. Он не прав. Мы не подопытные крысы. — Верно, браво, верно, — говорит, — раздались голоса с мест. И зал забурлил. Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планам самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, Как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале? И именно в ту минуту Борг заметил те самые суповые пятна, вновь появившиеся на лице ордока проступившие вдруг откуда-то изнутра, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные. Такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему жалко, тот оказался в унизительной ситуации. Вот не повезло, так не повезло. Терзался Борг за своего однокашника. «Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал».